Глава восьмая. Спасительное пламя. Ступени скрипели под ногами, и Еве казалось, что сейчас этот звук куда громче и неприятнее. Появилась в нем некая зловещесть. Это могло быть лишь её разыгравшееся воображение. Ева каждое мгновение, каждой клеточкой тела была готова к тому, что чудовище набросится на нее. Может быть, оно даже притаилось в тенях на потолке и ждет удобного момента. Ева невольно подняла взгляд, но не смогла ничего разглядеть. Что-то не так? спросил Суло. Он шел за ней и сразу заметил, когда Ева замедлилась. Нет, просто показалось. Она хохотнула и сразу же смущенно кашлянула. Нервы сдавали. Смерти Ева вроде бы не боялась, но неопределенность изводила ее. Если бы только знать, какой будет эта смерть. В поезде все было просто. Они должны были сорваться с обрыва. Смерть страшная, но понятная. Как этот дом должен их пожрать, Ева не могла себе даже представить. Следует готовиться к встрече с группой монстров, или монстр будет один, но огромный, быстрый и страшный, как в фильмах ужасов. Или дом в прямом смысле их пожрет. А вдруг в воздухе что-то есть — Что, если они начнут разлагаться, а что, если они уже? Ева несколько раз царапнула руку, оставляя на коже розоватые отметины. Кожа не спешила отделяться от мяса. Вроде бы все было нормально. Может, мне стоит идти первым? Вновь спросил Суло. Он решил, что Ева замедлилась, потому что испугалась. Все в порядке, отмахнулась Ева и поспешила наверх. Она шла впереди. Сразу за ней следовал Суло, а за ним, держась за руки и дрожа, поднимались девушки. Кайден замыкал процессию. Не потому что вызвался сам. Просто Ева оказалась слишком деятельной и всех построила, как того захотела. На втором этаже было темно. За окном царила безлунная ночь. Светильники уже давно перестали работать. Возможно, в них иссякла магия, а может, ее поглотило то, что пробудил в этом особняке ритуал. «Вы знаете, что нужно принести?» — спросила Ева, на ощупь дверь. «Если ей повезет, внутри можно будет найти свечи». Наместник говорил о кинжале с рубином в рукояти. «Это оружие, подчиняющее волю». Суло первым нашел дверь, щелкнул замок. Им повезло. Внутри нашлось два канделябра с пятью длинными, толстыми, почти целыми свечами. Искру, затеплившую слабый огонек, Сула выбил с третьего раза. В дрожащем свете свечей обстановка выглядела совсем уж жутко. Это была чья-то спальня. Постель под балдахином оказалась смята, одеяло наполовину сползло на пол, словно тот, кто жил здесь, проснулся среди ночи и, путаясь ногами в одеяле, пытался сбежать от чего-то жуткого. Они медленно исследовали все комнаты. Обстановка была старой и пыльной. В некоторых помещениях мебель была сломана или лежала на полу, будто здесь была борьба. В других царил относительный порядок. В какой-то момент Ева расслабилась. Они прошли четыре комнаты, но ничего до сих пор не произошло. Когда Кайден потянул на себя дверь пятой, сразу послышался дикий, душераздирающий крик. Шерри заплакала раньше, чем он оборвался. Ева, не задумываясь, бросилась вниз, свеча ее потухла. Перепрыгивая через ступени, она спустилась по лестнице и бросилась в гостиную, где в последний раз видела оставшихся парней. Байл чуть не сбил ее с ног, выбегая в коридор. Следом за ним спешил Рокко, и от взгляда на его лицо, искаженное страхом, становилось не по себе. Ева не хотела бы встретиться с тем, что могло его напугать, но все равно сделала шаг вперед и заглянула в гостиную. Там, припав к полу и почти накрыв собой судорожно дергающегося паренька, тихого и неприметного, имени которого Ева не узнала, распласталось черное и тощее существо. Тело, лишенное одежды, было худым и даже костлявым, но когда оно перебирало пальцами, царапая пол, на непропорционально длинных руках перекатывались мышцы. Рис, чей вопли привел Еву сюда, с ужасом смотрел, как существо, присосавшись к лицу парня, медленно и методично заглатывает его голову. Ева окаменела. На какое-то мгновение она забыла, как дышать, ноги ослабли. Она не видела ничего страшнее и отвратительнее. Лысая, безглазая и безносая голова существа будто бы распалась на три блестящих лепестка и обнимала лицо парня. Потощей шее текла кровь. Его тело слабело и постепенно затихало. Когда плеча Евы коснулась рука, она едва не закричала от ужаса. Смерти она вроде бы не боялась, но не хотела умирать вот так. «Тихо!» — Кайден зажал ей рот ладонью. «Не думаю, что оно нас сейчас услышит, но лучше не рисковать. Пойдем. Ева отняла его руку от лица. Там Рис. И что? Хочешь рискнуть своей жизнью, чтобы вытащить его? Когда она опустила глаза, не спеша с ответом, Кайден усмехнулся. Пойдем, не стоит тебе на это смотреть, произнес он и крепче сжал пальцы на ее подрагивающем плече. Его напугала эта картина, и Кайден хотел как можно скорее увезти ее отсюда. Она обещала, что не утратит разум, сколько бы раз не пришлось умереть, и он готов был ей поверить. Но сейчас почувствовал, как его веру подтачивает сомнение. Даже у нее должна была найтись такая смерть, которую она могла бы не выдержать, и Кайден боялся, что эта смерть поджидает Еву в особняке. Он не успел к ней привязаться, но уже не желал, чтобы ее заменили. Ева медлила. Она не хотела сдаваться и понимала, что если не поможет Ризу, сам он уже едва ли выберется, но не могла заставить себя действовать. Звонкий виск сверху решил эту проблему. Про Риза его забыла сразу же. Кайден не отставал, и на втором этаже они оказались все вместе. Он притормозил в изумлении, наблюдая за тем, как Рокко, подняв суло над полом и впечатав спиной в стену, со зверским выражением его душит. Свеча, которую Соло уронил во время потасовки, подожгла ковер. Коридор быстро наполнялся дымом. Байл крепко держал вырывающуюся Лалу, Шерри лежала у его ног без сознания. Ева, в отличие от Кайдена, не останавливалась, чтобы полюбоваться картиной. Она со всей скорости врезалась в Рокку. На пол они полетели вместе. Соло сполз по стене, кашляя и хватая ртом воздух. Байл выругался. Рокко попытался скинуть с себя Еву и сдавленно выдохнул, получив кулаком под ребра. Бить было неудобно, но эффект неожиданности сделал свое дело. рокка замешкался и не сопротивлялся, когда Ева приласкала его кулаком в челюсть. Отстраненно подумав о том, что это может стать ее коронным ударом, Ева поднялась. Байл смотрел на нее безумным взглядом. Кайден, скинув свой дизайнерский пиджак, пытался потушить разгорающийся пожар и тихо ругался. Кретины! бормотал он, недоумки не дадут умереть спокойно. Огня было недостаточно, чтобы уничтожить этот особняк и то, что в нем пробудилось, но чтобы разозлить его, вполне. Кайден понимал, если оно разгневается, то не быть им просто поглощенными домом. Ждет их та же участь, что и парни в гостиной. Подойдешь, и я сверну ей шею. Тонким, ломким голосом выкрикнул Байл, когда Ева сделала первый шаг. Кайден старательно затоптал тлеющий край ковра и отбросил в сторону опаленный пиджак. Что вы, как ты думаешь, делаете? раздраженно спросил он. Оно сказала, что ему нужно четверо. Одного из наших она уже получила. «Если мы отдадим этих троих, то выживем», — сбивчиво произнес Байл. «Считаешь того монстра настолько тупым?» — удивилась Ева, но вспомнила что-то и помрачнела. Порождение особняка, может, и не было глупым, но глаз и носа не имело. Она обернулась к Айдену. «Оно ведь настолько слышит, так?» «Вероятнее всего. То есть чисто теоретически его правда можно обмануть?» Кайден кивнул. Справедливости в этом месте ждать не приходилось. Единственное, в чем были равны все попавшие в особняк, — это смерть. Но даже здесь имелись некоторые нюансы. Умереть они могли по-разному. «Что вы такого сделали, чтобы разозлить его?» — спросил Кайден. Бэйл растерялся. «Кого? А, ничего мы не делали!» Просто случайно опрокинули несколько свечей и немного попрыгали через огонь. А когда решили, что надо бы его потушить, он погас сам, и появилось то чудовище. Его передернуло от отвращения. Оно сказала, что накажет нас, и вгрызлась в лицо Тонни. «Что будем делать?» — спросила Ева. Она почувствовала себя лучше, узнав, что ей не обязательно умирать так же, как тот парень. «Отдадим их». Кайден не видел в этой ситуации ничего страшного. «Всем здесь суждено умереть, так зачем переживать о таких мелочах? Пусть эти двое умрут в мучениях, кому до них есть дело?» Байл хохотнул, в его глазах поселился животный страх. Он встряхнул Лалу и зло предложил. «Ну попробуй, посмотрим, как у тебя это получится». Хотите, чтобы меня сожрал тот монстр? Ну так он получит нас только вместе. Как вам такой расклад? Ева угрожающе шагнула к нему. Думаешь, сможешь утащить ее за собой, если я тебе руки переломаю? Рокко все еще лежал на полу без сознания, и ее угроза не казалась Байлу смешной. Случись им встретиться в городских подворотнях, может быть, он даже предложил бы ей присоединиться к их банде, но сейчас. Он хотел только ее смерти. Раньше, чем ты до меня доберешься, я сверну ей шею. ⁇ Маленький говнюк ⁇ зло выплюнула Ева. ⁇ В самом деле, страдальчески вздохнул Кайден, этой ночью мы все умрем, так почему ты осторожничаешь? У Евы не было ответа на этот вопрос. Она просто надеялась, что сумеет найти выход, прервать цепь событий, сломать этот безжалостный, отнимающий жизни механизм. Так зачем понапрасну рисковать чужими жизнями. Ева видела то существо в гостиной и не обманывалась, справиться с ним она не сможет, и для нее все еще было загадкой, как именно дом будет их пожирать, но не сдаваться же из-за этого. Почему она должна обесценивать чужие жизни лишь потому, что им суждено было умереть? Все живое рано или поздно умирает. Лала беззвучно плакала. Ей было страшно, она ничего не знала и совсем не понимала, что происходит. Еве было жаль ее. Пока она судорожно размышляла, как следует поступить в такой ситуации, температура в коридоре понизилась. Дыхание вырывалось изо рта облачком пара. Айден, потерявший свой пиджак, зябко поежился. Холод он не любил. Байл запаниковал. «Вы что сделали? Думаете, я шучу? Я убью её!» Ева не слушала его. Она, затаив дыхание, следила за тем, как тень за спиной Байла разрастается и тянется вверх. Пока она бегала вниз и любовалась на порождение особняка, Сулу отыскал канделябр со свечами, зажег их и поставил на полу стены, осветив коридор. За исключение одной упавшей во время борьбы свечи, остальные были целы и продолжали гореть. Из-за такого освещения тени дрожали на стенах, вытягиваясь под самый потолок. Но то, что сейчас разрасталось за спиной Байла, нельзя было назвать простой тенью. Понадобилось не больше пары секунд, чтобы она обрела форму тощей и высокой фигуры с длинными тонкими руками. Сейчас, когда порождение особняка возвышалось над Байлом, опираясь локтями о стены коридора и вонзив длинные ногти в шелковые обои, Ева смогла осознать, насколько же оно на самом деле огромное. И эти тонкие руки, похожие на паучьи лапы, Байл чувствовал, что сзади что-то происходит, но не находил в себе сил, чтобы обернуться. Он заплакал. Забавный светлый хохолок на его макушке качнулся от порыва теплого ветра. Байл почувствовал, как воздух наполнился затхлым запахом старой влажной тряпки. Почувствовал тошноту. Он хотел что-то сказать, но горло сжалось от страха. Не получалось издать ни звука. Байл хотел бежать, но тело его не слушалось. Оно было тяжелым и чужим, словно он оказался в самом страшном кошмаре. Когда на голову его опустилась узкая ладонь с длинными пальцами, почти полностью закрыв лицо и лишив возможности видеть, от охватившего его ужаса Байл просто перестал соображать. Он не понимал, что происходит и почему прелый запах становится сильнее. Когда влажные лепестки пасти монстра обняли его за голову, он уже был почти мертв от страха. Ева с ужасом наблюдала за тем, как на гладкой голове существа сначала появилось небольшое отверстие с мелкими белыми зубками. оно разрасталось и разрасталось пока не треснуло в нескольких местах, и голова не раскрылась, являя взору евы усеянное зубками влажное нутро с темным отверстием из которого ритмично вырывалось. Облачко зеленоватого газа. Байл отпустил лалу и задергался, но та не попыталась сбежать, только рухнула на колени у его ног и сжалась, обхватив себя за плечи. Все казалось таким ненастоящим. Рокко пришел в себя, когда Байл оказался внутри существа по плечи, увидел, что случилось с его другом. Он кричал долго, громко, на одной ноте, пока не закончился воздух в легких а потом побежал. Ворвался в ближайшую дверь, оказавшуюся кабинетом, схватил стул, размахнулся, метя в окно. Зазвенело разбитое стекло. Ева, стоявшая напротив распахнутой двери, могла видеть, как ярко осветила кабинет, выглянувшая из-за туч луна. Стул, вылетев за пределы особняка, на миг завис в воздухе, а в следующее мгновение взорвался ворохом пепла. Рокко, последовавший сразу за ним, притормозить уже не успел. Он неловко вывалился в окно, распоров живот и плечи об осколки, и превратился в серую пыль, раньше, чем долетел до земли. Ева тихо хохотнула. И с этим местом она собиралась бороться, как тут вообще можно выжить. Соберись, негромко велел, вставший рядом Кайден. Не хватало только, чтобы ты сошла с ума прямо сейчас. Я не собираюсь. Действительно? спросил он, внимательно всматриваясь в ее глаза. Если бы ты увидела сейчас свое лицо, не была бы так уверена. Приходи в себя. Нам нужно выбираться, иначе отправимся следом за этим. Кайден кивнул на байла, поглощенного уже по грудь. Таланты чудовища ужасали. Лалла дрожащими руками пришлось влепить ей несколько пощечин, чтобы она как можно скорее пришла в себя. Помогла Еве устроить ширины на ее спине и, поддерживая все еще не до конца пришедшего в себя суло, побрела следом за Евой на первый этаж. Последним шел Кайден, изредка оборачиваясь на монстра. К тому моменту, как они оказались на середине лестницы, Байл был поглощен уже по бедра. Мы все умрем, мы все умрем, мы все умрем, шептала Лала, съежившись за диванчиком и закрыв голову руками. Суло потерянный и бледный, сидел в кресле, остановившимся взглядом, уставившись в одну точку. «Зачем этот упаднический настрой?» Ева стояла посреди гостиной и беспомощно ломала пальцы. «Мы же еще живы!» «Не мешаем паниковать», — велел Кайден от двери. Он всматривался в темноту лестницы. Замолчав, Ева подкралась к нему и опасливо выглянула из-за дверного косяка. За пределами освещенной гостиной царили темнота и тишина, и это пугало. Монстра не было слышно, невозможно было понять, где тот находится и как близко уже подобрался. «Тебе не кажется, что в городе дела совсем плохи, раз уж сюда детей посылают?» — тихо спросила она. Кайден покосился на нее. Девчонка боялась, но отчаянно храбрилась. Хотя порой ее взгляд ненадолго задерживался на окне. Ева все еще готова была умереть, но не от лап порожденного особняком чудовища. Кайден мог понять ее чувства и осознавал, что ему следует присматривать за Евой, сделать все возможное, чтобы чудовище не добралось до нее. Если она потеряет рассудок, погибнув в его глотке, ее заменит. Кайден не мог этого допустить. Он все больше склонялся к мысли, что именно с Евой у него все получится. Особняку подойдет любая жизнь, но это отвратительно. Позади раздались шаркующие шаги. К ним подошел Суло. Есть хоть какая-то возможность выбраться отсюда? спросил он негромко, чтобы девушки не услышали. Дожить до рассвета? неуверенно предположила Ева, посмотрев на Кайдана. «В теории это единственный возможный вариант», — кивнул он. «Только до рассвета никто и никогда не доживал». «Значит, нам лучше не оставаться на одном месте», — решил сулу и Ева была с ним согласна. «Они уже достаточно долго находились в той самой гостиной, где совсем недавно монстр съел двух парней». Знала она их плохо, и они ей не то чтобы нравились, но неприятный холодок все равно проходил по спине, когда она смотрела на ковер, где под тощим черным телом, в предсмертной агонии, курчился человек. Заглянем на кухню, предложила она, там должны быть ножи. Если повезет, может, даже топориком разживемся. Кайден усмехнулся. Ты собираешься отбиваться от него ножом? «Ну, всяко лучше, чем голыми руками», — сказала Ева, и голос ее почти не дрожал. Суло пришлось нести на себе бесчувственную Шери. Ева вела за руку тихо поскуливающую Лалу. Кайден уже привычно шел последним. Из гостиной в кухню вёл неширокий коридор. Притаиться там было негде, но все помнили, как существо на их глазах выросло из пола, и не могли отделаться от мысли, что опасность подстерегает их буквально на каждом шагу. Руки Евы немного тряслись, а вместе с ними дрожал и свет свечей в канделябре, что она несла. На кухне ничего не изменилось, все осталось так же, как помнила Ева. Никто не успел добраться сюда раньше них. Для Шерри на скамье в углу расстелили старый мешок из-под какой-то крупы. Лалла села рядом с ней, Суло внимательно осматривался увидел сумку у входа, подошел, посмотрел, что внутри, безразлично стянул шнурками края сумки и поднялся. Пока он рассматривал столовое серебро, Ева обошла стол, ее привлек стеклянный блеск. Поставила канделябр на столешницу и сняла с полки стеклянную бутылку, полную чего-то вязкого и золотого. Откупорив ее, Ева принюхалась. Масло, пробормотала она. Нахмурилась. «Масло!» Потом просияла и заметалась по кухне, собирая полотенце. Нашла пустую кастрюлю и еще восемь бутылок масла в деревянной таре. Они стеклянно звенели, когда Ева подтаскивала ящик к столу. Попросить о помощи она не подумала. Кайден с интересом следил за ней и не выдержал, когда Ева попыталась отломать ножки у деревянного табурета. «Просто скажи, что надо сделать». Он выхватил табурет из ее рук. «Я хочу сделать факелы». Глаза ее блестели от азарта. Ева помнила свой сон, и сейчас, впервые с того самого момента, как оказалась в особняке, чувствовала себя по-настоящему спокойно. «Ты же говорил, что центр всего этого в подвале, так?» Кайден кивнул. «Я планирую его сжечь». «Проломленный череп тебя все же ничему не научил». сокрушенно вздохнул он, но послушно отломал первую ножку от табурета. «А вот тут ты не прав». Ева вылила в кастрюлю сразу три бутылки масла и принялась за полотенце. Она рвала их на ленты и бросала в кастрюлю. «Я многому научилась на поезде, и точно помню, что у меня был шанс дернуть за рычаг. Просто я не успела». Значит, мне всего лишь нужно быть чуточку быстрее и поджечь что-нибудь в подвале раньше, чем умру. Окон в подвале нет, напомнил Кайден. Ева нервно поежилась, но продолжила упрямо рвать полотенца. Я знаю, тихо сказала она. Для воплощения в жизнь ее плана было уничтожено два табурета и шесть полотенец. В какой-то момент соло предложил помощь, потом подошла Лала. Факелы были готовы меньше, чем за четверть часа. Вытирая жирные от масла руки одним из уцелевших полотенец, Ева задумчиво хмурилась. Кайден уже начинал распознавать ее мимику и, заметив одинокую складку между бровей, смиренно спросил. «Что еще? «А соль в вашем мире есть? А тебе зачем?» «В фильмах ею обычно от злых духов защищаются», А та тварь, она точно злая и, возможно, даже дух. Посмотри там. Кайден кивнул на неприметную дверь недалеко от большой печи. Думаю, все продукты хранятся в кладовой. Кладовая, значит, Ева поспешила к двери, потирая руки. Распахнула ее и сдавленно охнула. Ева не издала ни звука, рухнув на пол под весом чего-то тяжелого и теплого, бросившегося на нее. Лишь спустя мгновение она поняла, что это не монстр, а человек. Он скулил и барахтался, пытаясь встать, и это причиняло Еве невыносимую боль. Жар в боку постепенно становился нестерпимым. Боль вгрызалась в ее плоть, заставляя поскуливать в такт тому, кто на нее упал. Кайда оказался рядом первым, рывком стащил с Евы тела, узнал в нем Риза и ругнулся. Надо было все-таки переломать тебе ноги. А потом он заметил, как на белой рубашке Евы расползается красное пятно. В трясущихся руках рис зажимал филейный нож. Тонкое острое лезвие в слабом свете казалось чёрным от крови. «Убью». «Буднично и от этого особенно жутко», — произнес Кайден. «Не надо никого убивать», — прохрипела Ева, пытаясь сесть. От каждого движения по телу проходилась волна боли, Начиналась она в боку и доходила даже до кончиков пальцев на ногах. Сесть удалось лишь с помощью Суло. «Не отнимай работу у особняка, а то еще обидится. Ты собираешься его уничтожить?» «Именно, всего-то уничтожить, я не краду его добычу». Кайден чувствовал себя побежденным Он не мог постичь причудливую логику Евы, как ни пытался. Вы бросили меня, захныкал Рис. Оно хотело убить меня, а вы бросили. Ну, ты как будто бы все еще жив, заметила Ева. Она зажимала рану ладонью и озабоченно хмурилась. Боль была сильной, но невыносимой, куда больше ее беспокоила стремительно намокающая рубашка. Ева не разбиралась в ранениях, но не могла отделаться от мысли, что может умереть от кровопотери раньше, чем воплотит в жизнь свой самоубийственный план. «Отпусти, пожалуйста, ребенка и помоги мне», — попросила Ева. Кайден хмыкнул. Он не знал, сколько Ризу лет, может, пятнадцать, а может и 17. Было смешно слышать подобные речи от девятнадцатилетней Евы, которую в некоторых уголках мира и саму еще называли бы ребенком. Но Риза он отпустил, хорошенько встряхнув напоследок и отобрав нож. Помог Еве подняться на ноги, придержал за плечи, когда ноги ее подкосились, и она едва не рухнула на пол. «По правде сказать, меня никогда раньше не протыкали ножами», Ева издала нервный смешок и поморщилась. «Больно». «Я могу убить тебя», — предложил Кайден. Он умел делать это быстро и ты вернешься в комнату на втором этаже, совершенно здоровый». Она посмотрела на него, как на сумасшедшего. «Ты имеешь в виду тот самый второй этаж, в коридоре которого мы в последний раз видели монстра. Хочешь, чтобы я в одиночку там осталась? Вот уж и не мечтай, я лучше потерплю». Настаивать Кайден не стал. Они нашли чистые полотенца и туго перебинтовали живот Евы. Соло неотрывно следил за Ризом, сжимая в руке увесистый молоток для отбивания мяса. Риз не пытался больше нападать. Он забился под стол, накрыл голову руками и скулил о том, что они его бросили. Ева, потерявшая все свое дружелюбие вместе с некоторым количеством крови, раздраженно его одернула: «Тебя бросили твои дружки, и тебе бы стоило этому радоваться. Они-то все уже мертвы». Рис затих на несколько секунд и заплакал. Ему было страшно, он хотел выбраться из особняка, но не нашел в себе сил даже на то, чтобы попробовать открыть дверь, ведущую на улицу. Чудом выжив в гостиной, благодаря тому, что обезумевший от ужаса Байл устроил очередной пожар на втором этаже, чем привлёк внимание монстра, он спрятался в кухонной кладовой. И сидел бы там дальше, не спугни его, Ева. Рис жалел о том, что согласился на план Байла разжиться легкими деньгами. Винил того во всех своих бедах, но уже ничего не мог изменить. Они вошли в особняк, планируя вынести из него всё ценное, что сумеют найти. Никто не собирался здесь умирать, но вот в живых остался он один. И Рис не был уверен, что в сложившейся ситуации его можно назвать везунчиком. «Ладно. Ева, осторожно держась за бок, вытряхнула из сумки у двери все содержимое. Вилки и ножи разлетелись по полу, несколько ложек улетело под стол кризу. Серебряный сливочник, ударившийся на носок ее ботинка, отскочил в темный угол. Нужно действовать, пока этот монстр не нашел нас. Она сложила в сумку самодельные факелы, добавила три бутылки масла и медленно обвела всех взглядом. Вам стоит оставаться здесь произнесла Ева, обращаясь скорее к Сулу. Шерри все еще не пришла в себя, а Лалла была слишком напугана, чтобы здраво мыслить. На Риза она старалась не смотреть. От вида его дрожащей под столом фигуры ее рана будто бы начинала болеть сильнее. После того, что я собираюсь устроить, монстр вряд ли о вас вспомнит. Я пойду, сказал Сулу. Здесь безопаснее. «Если отправишься со мной, то точно умрешь. Я не могу позволить девушке рисковать в одиночку». «С ней пойду я», — устало произнес Кайден. «У меня все равно нет выбора, а тебе лучше остаться с ними». Он кивнул на девушек, и Лала, поймав взгляд Суло, энергично закивала. Она не хотела, чтобы он уходил, даже если бы взамен с ними остался этот устрашающий и спокойный человек». Его спокойствие пугало ее даже больше увиденного на втором этаже. «Я с вами», — раздался срывающийся голос из-под стола. «Здесь я не останусь». Ризу, в отличие от Лалы, спокойствие Кайдена давало надежду. Риз был уверен, что с ним шансов выжить будет куда больше, несмотря даже на то, что Ева утверждала обратное. Девицы Сула он считал обузой и не сомневался, что они умрут, как только Кайден и Ева покинут кухню. Отговаривать Риза Ева не стала. Его жизнь мало ее интересовала. Мелкие преступники не вызывали у нее сострадания, особенно если они умудрялись проткнуть ее ножом. После недолгого обсуждения Суло согласился остаться на кухне вместе с девушками. Ева отдала им три факела канделябр и все оставшееся масло. Рана в боку ныла, и запах крови преследовал ее, как бы далеко от кухни она не отошла. Канделябр нёс Кайден, Ева сжимала в одной руке факел, а в другой — горящую свечу, готовая в любой момент подпалить все, что покажется ей подозрительным. Рис шел прямо за ней и постоянно оглядывался, хоть и не мог ничего разглядеть в темноте. Ему не доверили ни одной свечи и запретили взять нож. Кайден коснулся локтя Евы, привлекая ее внимание. Я должен спросить, ты уверена, что делаешь все правильно? Нет, но готова рискнуть. В конечном счете меня ведь все равно ждет смерть, верно? Но вдруг нам повезет. Кайден понял, кого она имела в виду: Сула и девушек. Он был уверен, что особняк уже поглотил их или поглощает прямо сейчас, но говорить об этом Еве не стал не хотел уничтожать ее надежду. Такая упрямая и немного сумасшедшая, она даже нравилась ему. Кайден хотел, чтобы Ева оставалась такой как можно дольше. Отчаявшихся и сломленных он видел слишком часто. «Послушай», — вдруг произнесла она, «как думаешь, следующее место будет лучше этого?» «Возможно». Уклончиво ответил Кайден, не желая признаваться, что может статься так, что следующее место окажется гораздо, гораздо хуже. «Поезд был не так уж и плох», — доверительно поделилась своим мнением Ева. «Там хотя бы не было всяких монстров». Кайден, понимающе улыбнулся. «Может быть, мы поспешим и выберемся отсюда?» — подал голос Рис. «Раз уж освободились от балласта». Для того, чтобы попасть в подвал, им нужно было вернуться в прихожую и перейти во второй короткий коридор по другую сторону лестницы. Там, в самом конце, находилась нужная им дверь. Это они узнали от Суло, единственного, кто перед тем, как войти в особняк, додумался ознакомиться с его планом. Было пройдено полпути, до прихожей оставалось десяток шагов, и Рис ошибочно посчитал, что они идут ко входной двери. Сам он побоялся открывать даже дверь для слуг, ведущую из кухни на улицу, но не имел ничего против, если своей жизнью рискнет кто-то другой. Ева раздраженно цыкнула, но ничего не стала отвечать. Не хотела тратить силы на что-то настолько бесполезное, их и без того осталось не так уж и много. Бог болел, ноги дрожали от перенапряжения и слабости. Ева не знала, задел ли рис ножом что-то важное внутри нее, или дурнота была вызвана потерей крови, но понимала, что всё еще держится на ногах лишь благодаря упрямству и злости. Она хотела забиться в угол и поплакать, но сжечь всё подчистую хотела всё же чуточку больше. Ева вздрогнула, когда Кайден взял ее под руку. «Обопрись на меня. Зачем?» «Ты хромаешь все сильнее и начинаешь заваливаться на бок». Помолчав немного, он тихо добавил. «Никто не станет осуждать тебя, если ты сейчас сдашься. Позволь особняку забрать тебя. Попытаешься предотвратить трагедию в следующем месте. Обещаю, что помогу тебе с этим». Ева вырвалась из его рук и обожгла злым взглядом. «Знаешь, куда можешь засунуть свои советы? Если продолжишь, оно доберется до тебя». Все я прекрасно понимаю, но как можно отступить в последний момент? Настаивать Кайден не стал. Они добрались до холла, и Рис вырвался чуть вперед, в нетерпении предвкушая, как сейчас выберется из этого дома. Он очень удивился, когда Ева не последовала за ним. Она не окликнула Риза, скользнула по нему равнодушным взглядом и повернула налево. Кайден пошел за ней. Рис остановился, когда слабый свет за спиной начал удаляться. Обернулся. «Вы куда? Вот же выход!» «И ты можешь им воспользоваться», — безразлично отозвалась Ева. «Мне в другую сторону». Недолго думая, он последовал за ней, что, впрочем, не мешало ему негодовать, но очень сдержанно и про себя. Рис хотел выбраться из особняка. Но все еще верил, что с этими странными людьми у него больше шансов выжить. Он не желал ни на секунду оставаться один. Заблуждение его длилось недолго. Не пройдя и пары шагов, Рис пошатнулся и остановился. Подождите, Ева раздраженно обернулась к нему. Ну что еще? Я странно себя чувствую, тихо произнес он. Рис ощущал неприятное покалывание, словно долго сидел в неудобной позе из-за чего ноги затекли. А еще он почувствовал, как по коже прошелся холодок, от ступ вверх и до бедер. Ева несколько мгновений постояла в нерешительности, подозревая, что рис сломает комедию, пытаясь так подманить ее поближе к входной двери. Зачем ему это она не знала, Но заживающий бог все еще болел, напоминая, что этому парню не стоит доверять. Помогите, жалобно позвал он. Я не могу идти сам, я не чувствую ног. Тяжело вздохнув, Ева хотела шагнуть к нему, но ее остановил Кайден. В этом нет необходимости. Думаю, особняк поглощает его, и ты ничем ему не поможешь. Словно подтверждая его слова, Рис рухнул на пол и закричал. Боли он не чувствовал, но один только вид опустевших штанин приводил его в ужас. Пока он кричал, занемела его левая рука, и через несколько мгновений рука в старой, грязной и пропахшей потом рубашке оказался пуст. Подошедшая Ева, ощущая беспомощность, наблюдала за тем, как Рис лишился рук, потом завалился на спину, и штаны его опали на пол. Нижняя часть его тела исчезла, но крови не было. Потом опустила рубашка. Когда дело дошло до головы с дикими, обезумевшими глазами, Рис мог только хрипеть. Кайден коснулся плеча Евы. Мы следующие. Если ты все еще не отказалась от своего плана, то следует поспешить. Да. Отозвалась она, но еще несколько секунд стояла в оцепенении, следя за тем, как истлевает и превращается в пыль одежда РиЗа. Ее поглощение не заняло у и четверти минуты. Нас ждет то же самое. Спрашивать о Сулу и девушках Еве было страшно. Ей казалось, что она и сама знает ответ. От собственного бессилия хотелось плакать. Нас может поглотить или особняк, или его порождение. Как повезет, произнес, очевидная Кайден. Тогда не будем терять времени, решила Ева, и порывисто повернулась к короткому коридорчику. На мгновение от боли перед глазами все потемнело, она забыла о своем ранении. Дверь в подвал выглядела нарочито зловещей, как в каком-нибудь проходном ужастике. Вниз уводила ненадежная лестница. Каждый шаг сопровождался поскрипыванием, и, спускаясь, Ева думала о том, что ступенька под ее ногой может проломиться в любой момент. Когда-то в подвале хранили что-то важное. Ева заметила винные стеллаж у стены и дубовые бочки. На полу валялись какие-то обломки и осколки лопнувшего светильника. Осматриваясь, Ева задела ногой кинжал, поглотить который особняк оказался не в состоянии, «Сюда уже кто-то спускался», — произнесла она. «Ты же не думала, что мы окажемся первопроходцами?» — усмехнулся Кайден. «Что ты хотела сделать? Поторопись». Ева послушно откупорила первую бутылку масла и щедро облила все вокруг, но поджигать не торопилась. Она заметила ветхую дверь в стене. Подвал простирался под всем особняком и состоял из множества комнат. Ева позвал ее Кайден. «Поспеши. Я чувствую странное покалывание в левом плече. Думаю, мне недолго осталось». Ева вздрогнула. Она не хотела оставаться одна, боялась этого, но никак не могла помешать особняку забрать у нее Кайдена. Темнота давила, и свет от свечей с каждым мгновением будто бы становился все слабее. Она чувствовала, что ей не хватает воздуха, понимала, что это из-за страха, Старалась справиться с собой, но продолжала быстро и судорожно дышать, будто только что пробежала стометровку на пределе своих сил. Лихорадочный стук сердца отдавался в висках. Руки похолодели. На мгновение Еве показалось, что особняк надкусил уже и её. Замерев на мгновение, Ева посмотрела Кайдену в глаза. Они всегда были черными, но сейчас казались совершенно непроглядными. Всполохи свечей не отражались бликами в его глазах. «Ты знаешь, где находится тот плод?» Кайден покачал головой. «Ладно». Ева отёрла влажную ладонь штаны и поднесла свечу к факелу. Огонь занялся мгновенно, и в подвале стало еще чуть светлее. Не раздумывая, она опустила горящий факел к полу, поджигая разлитое масло. «Значит, подожгу тут все, чтобы наверняка». Ногой, распахнув дверь, Ева ввалилась в следующее помещение, зубами выдирая дубовую пробку из очередной бутылки с маслом. Она успела облить половину комнаты, когда услышала зловещее предупреждение, раздавшееся прямо в ее голове. Я покараю вас. Оно идет, хмуро произнес Кайден. Он уже лишился руки и растерянно сжимал еще целой ладонью плечо. «Поторопимся, поторопимся», — бормотала Ева, энергично разбрызгивая кругом масло. Рубашка стала влажной от пота и липла к телу. Когда она устроила поджог уже в третьем помещении, тени на стенах замерли и потянулись к центру комнаты. Ева почти не обратила на это внимания. Она почувствовала азарт и нашла для себя ритм, позволявший ей быть особенно разрушительной. Кайден на появление чудовища смотрел со смирением. Он признался, пытаясь оставаться спокойным, что чувствует покалывание в пояснице. Ева, подрагивающим голосом, старательно изображая бодрость и бесстрашие, фыркнула. «Раньше меня из этого безумного места выберешься». «Неужели ты завидуешь?» — рассеянно спросил он, просто чтобы заполнить тишину. Пока Ева поджигала комнату, он следил за чудовищем. Когда оно приобрело свою конечную форму и повернулось в ее сторону, Кайден преградил ему дорогу. Ева, только заметившая монстра, едва не выронила факел. Уходи, велел ей Кайден. Не уверен, что я надолго его задержу. С ума сошел, ты же почти рассыпался. Зачем тебе умирать мучительной смертью, если ты можешь. Он пойдет за тобой, раздраженно произнес Кайден ты уже ничего не успеешь поджечь». Чудовище медленно раскрыло лепестки, капая на пол темной слюной. Огонь дрожал, но не желал затухать. Какой бы ни была причина, власти над этим подвалом у этого существа не было. Потушить пожар оно было не в силах. «Уходи», — повторил Кайден и толкнул Еву к следующей двери. Он почувствовал, как от резкого движения заныл позвоночник. Особняк изо всех сил старался его поглотить, но даже с запечатанными силами Кайден был всё еще богом, и уничтожить его было куда сложнее, чем слабого подростка. Замешкавшись на мгновение, Ева тихо сказала «Спасибо» и бросилась в следующее помещение. Кайден покачал головой. Вот так просто бросила его одного и ничего не сказала на прощание, какая жестокая спутница ему досталась. Влажный, смрадный воздух окутал Кайдена. Что убило его, особняк или чудовище, он так и не понял. Ева не вытирала катившиеся по щекам слезы, На это не было времени и не перед кем было храбриться. Ей было страшно и одиноко, рана всё никак не желала заживать и нестерпимо болела. В руке ее, скользкой от масла, осталась последняя бутылка. Запах Гарри становился все отчетливее и тяжелее. Ева продвигалась медленнее дыма. Он нагонял ее. Дышать становилось труднее, в горле першило. Вытерев рукавом испарину со лба, она замерла. Это помещение было похоже на склад ненужных вещей. Сюда словно сносили всякий хлам, которому не нашлось места в комнатах наверху. Но больше дорогих, укрытых пылью, изъеденных насекомыми диванчиков и кушеток, поразило Еву углубление в стене. Кладовка в том месте потрескалась и раскрошилась, став хрупкой, как безе, и такой же белой из-за образовавшегося на стене налета. Утопая на две трети в камне, прямо перед Евой мерно пульсировал тот самый плод. Она не сомневалась, что именно о нем говорил Кайден. Под белым налетом, тонкими темными нитями проглядывались уходившие вглубь кладки корни. Из-под плода черного и влажно блестящего сочилось что-то мутное и густое. Ну здравствуй, дрожащим голосом прошептала Ева. Вот я тебя и нашла. Она щедро плеснула маслом на стену и взвизгнула, когда на голову ей опустилась узкая ладонь с длинными черными пальцами, почти закрыв обзор. Ева не могла умереть в шаге от победы. Не раздумывая, действуя на рефлексах, она резко развернулась, игнорируя тупую боль в боку и всадила в распахнувшуюся пасть горящий факел. Огонь зашипел. Монстр отшатнулся, лепестки судорожно дергались, они не могли собраться, им мешала выглядывающая из глотки ножка от табурета. Ева дрожащими руками вытащила из сумки целый факел и бросилась в горящую комнату, чтобы зажечь его. Полной грудью вдохнула дым и закашлялась, горло соднило, на языке ощущалась горечь. Факел охотно занялся и вновь осветил помещение с плодом. Монстр протянул к ней длинные руки, даже не пытаясь вытащить ножку от стола. Через несколько мгновений она проскользнула внутрь поглотки и растворилась в черном тощем теле, как байлы Тонни. Ева не успела увернуться. ее левую руку и плечо пронзило болью. Создание вонзило в нее когти, пропоров насквозь. От боли закружилась голова и подкосились ноги. Понимая, что добраться до плода она уже не успеет, Ева из последних сил замахнулась и швырнула факел и с удивлением проследила за тем, как опустила рукав ее рубашки. Особняк слишком поздно начал ее поглощать. Факел долетел, ударился в стену на две ладони ниже плода, в разные стороны брызнули искры и упал на пол. Да вы издеваетесь, — хрипло выдохнула Ева. Она не чувствовала ничего, кроме запаха дыма, и не сразу поняла, что монстр, разделавшись ножкой табуретки, принялся за неё. Почувствовала влажное прикосновение к щекам, попыталась закричать, но не смогла даже вдохнуть. Пожар унялся через несколько часов, оставив после себя опаленные стены и пепел. Плод созрел спустя три полнолуния. И еще два полнолуния прошло, прежде чем ясное солнце Уничтожил особняк и то, что в нем пробудилось.